на территории России после Блицкрига. Это особенно волновало Гитлера сейчас, поскольку агентура Риббентропа донесла, что министр иностранных дел Японии Мацуока ведет предварительные переговоры с Москвой, а цель этих переговоров, как предполагали эксперты, заключение пакта о нейтралитете с Кремлем. Значит, надо думать обо всех силах на азиатском континенте, которые могут оказаться для Берлина противовесом в его отношениях с Токио. Учитывая также сообщения о контактах русских и англичан в Белграде, необходимо было выяснить все о ситуации на Дальнем Востоке, и не только сегодняшней, очевидно, но и о той, которая может возникнуть в будущем. Фюрер дал понять Гиммлеру, что оптимальным вариантом было бы противопоставление двум европейским фронтам мощного фронта в Азии. Этого Россия не выдержит. Гиммлер вызвал Гейдриха. Тут в свою очередь, распек Шелленберга, и сразу же после разговора шефа РСХА с начальником политической разведки в разные города мира полетели шифровки с повторными запросами и в ответах полученных из 12 стран мира фигурировала фамилия лингвиста Джан Боли работавшего ныне в библиотеках югославии после прохождения трехмесячной практики в Софии резидент сд виши сообщал, что по сведениям, полученным от китайской агентуры, из тех, кто учился во французских университетах еще до начала войны, Джан Боли относится к тому типу ученых, которые занялись наукой, будучи отринутыми от практики политической борьбы, ибо сначала он примыкал к группе левых коммунистов, потом увлекся великоханьской российской доктриной, а затем уехал в Европу, чтобы написать монографию по истории китайской лингвистики и ее первородстве в сравнении с японской иероглификой. Штирлицу вручить лично по поводу китайского ученого. «Извольте выполнять приказы немедленно и беспрекословно!» Шелленберг. Штирлиц Чертыхаес взял мощный «Мерседес», любезно предложенный ему генеральным консулом, потерял полчаса, разыскивая родыгина и только потом выехал из Загреба. Он несся по узкой горной дороге на максимальной скорости и, и через шесть часов был в Сараево. Город поразил его мощью мечети Бегова Джамиля, протяжными криками муэдзинов, возвещавших время намаза, паранджами на лицах женщин, и ему даже показалось, что каким-то чудом он оказался в Константинополе, а не в сердце Боснии, близ подножия черных гор очага славянской культуры на Балканах. Штирлиц позвонил к Джан Боли и договорился о встрече. Они увиделись в маленькой кафане на узенькой чисто мусульманской улочке Куюнджилук. Штирлиц рассчитывал, что разговор будет коротким и конкретным. Однако Джан Боли великолепно говоривший по-английски и с большим трудом по-немецки, не торопился начинать серьезную беседу, рассуждая о погоде, ценах на антиквариат и обилие невесть откуда понаехавших цыган. Поначалу Штирлиц думал лишь о том, как бы скорее избавиться от него, о том, как прошла встреча Родригина с Везичем. Но потом разговор принял столь неожиданный оборот...